Глава двенадцатая Хотя погода уже стояла весеннее, мудрец с присущей ему отвагой продолжал носить свою теньзинскую одежду, которая все еще считалась новой. Он медленно и важно шествовал по улицам, вдыхая теплый воздух, напоенный ароматом первых цветов. В халате из верблюжьей шерсти было тяжело и жарко, но ради эстетического чувства окружающих мудрец готов был попотеть. Пройдя ворота земного спокойствия, он вышел на Нанчанскую улицу, где нежные побеги ивы образовали настоящий зеленый коридор. Вдали из-за высокой красной стены центрального парка высовывали свои макушки старые сосны, словно им надоело заточение, и они жаждали взглянуть на внешний мир. У подножья стен появились голубые цветы, совсем крохотные, и хотя их было немного, в них тоже ощущалась прелесть весны. Уличный торговец втыкал в ярко-красную редиску нежно-зеленые листочки шпината и призывно кричал, озаренный весенним солнцем. Глядя на все это, мудрец вспомнил японский сеттельмент в Тяньзине и вдруг почувствовал, как ему там недоставало такого тихого уголка. Он шел и думал, «Надо непременно помирить мо с Оу-яном. Стоило мне уехать, как эти глупцы чуть не подрались, но ведь я старший и легко справлюсь с ними». «Да чего там?» Я всегда заправлял всем пансионом, топну ногой, все дрожат. Правильно, пойду к Модоняню, попробую его утихомирить. Ну, совсем как дети. Окончательно уверовав в величие своей миссии, мудрец, оттеркатившийся с лица пот, важно подозвал Рикшу и велел ему ехать в западный посольский переулок к банку «Небесные совершенства». В банке он передал через швейцара свою визитную карточку, и вскоре к нему вышел Модонянь, тут же увлекший мудреца в холл. Вид у Модоняня был, как обычно, глуповатый, только одежда чуть лучше, иначе мудрец решил бы, что Модонянь рассыльный, а не служащий, как утверждал Лишунь. Это не значило, что мудрец судил о людях по одежде, Просто он считал, что каждому коню свое седло, а человеку — платье. Ему не хотелось, чтобы, служа в таком почтенном месте, его друг походил на беглого каторжника. «Привет, старина!» — мудрец долго тряс руку Модоняне. «Ты молочина! Не пройдет и трех лет, как станешь крупным финансистом, вот будет здорово!» «Не смейте надо мной, старина Джао. Кстати, ты когда вернулся?» «Совсем недавно. Никак не думал, что в мое отсутствие произойдут такие перемены». Эти слова мудрец произнес с особой проникновенностью. «Я ведь пришел специально, чтобы помирить своих глупых друзей. Ну, стоит ли ссориться?» «С кем это ты меня собираешься мирить?» «С Оуяном и остальными? Что за ребячество? Только старший брат за порог, а вы уже в драку!» Мудрец засмеялся. «Ни с кем я не ссорился, кроме Оуян Тяньфена. А его я ненавижу всеми фибрами души!» Модонянь даже побагровил. «Не говори так, толстячок!» Мудрец протянул ему сигарету и сам закурил. «Будущему банкиру такой-то он не к лицу». «Перестань шутить», — очень серьезно произнес Модонянь. А его отношении к Ван ты знаешь, я ведь тебе говорил. Так вот, после твоего отъезда он с утра до вечера ругал Ли Цзинчуня и выжил его из пансионата. Разве я мог стерпеть такое?» Он, видимо, заподозрил Ли Цзиньчуня в том, что это он рассказал тебе про Ван. «Я знаю, ты любишь Оуяна, но меня, пожалуйста, не заставляй, хоть мы с тобой и добрые друзья. Конечно, я человек недалекий, не все могу объяснить, но одно скажу совершенно ясно — Оуяна я больше не желаю видеть». «Послушай, толстячок». Ты только поступил в банк, а уже начинаешь вводить свои расценки. Не надо. Надеюсь, меня-то ты почтишь своим визитом. Мудрец и насмехался над Модонянем и в то же время уговаривал его. Все мы, в том числе и Уян, не так уж плохи. Но человек есть человек, и у каждого свой характер. Не хочешь — не дружи с Уяном, это дело твое. Просто я, как старший брат, хочу вас всех собрать за чарочкой вина и мирно побеседовать, чтобы вы потом хоть раскланивались друг с другом. Настоящим демократам присущи взаимная любовь и уважение. Смотри, как бы я не прозвал тебя социалистом или разбойником, что, в общем-то, одно и то же. Мода нянь заколебался. «А Ли дзинчуня ты пригласишь на эту пирушку?» «Ли дзинчуня Мудрец устремил взор в потолок и долго его изучал. «Говоря по правде, Дзинчуня я побаиваюсь. И не я один, но и все остальные. Будь он сейчас здесь, я слово вымолвить не смог бы». «Значит, ты его не пригласишь. Мода нянь!» Испытующий посмотрел на мудреца. «Пожалуй, не надо». «Ну так вот, дорогой Джао, будет ли Цзиньчунь, я буду тоже. Не будет, и мне там делать нечего. Да, его стоит бояться, потому что хороший человек, пусть даже не очень умный, сильнее самого хитрого приспособленца». Разве я сказал, что Ли Цзиньчунь — плохой человек? По-моему, он выше всех нас. И по своим знаниям, и по уму, и по моральным качествам. Не в разуме он меня, я вряд ли догадался бы поступить в банк и заняться тем, о чем мог только мечтать. Да, я его уважаю. Я не смог запомнить все, что он мне говорил, но что запомнил, до смерти не забуду. Например, он сказал, что человек любой профессии способен принести пользу революции. Это относится и к банковскому делу, и к ремеслу, с помощью которых можно реформировать экономику, и к торговле, и к преподаванию, словом, к любой сфере, где нужны усердие и глубокие специальные знания. Все порядочные люди идут разными путями, но цель у них одна — изменить общество, просветить народ, потому что революция может считаться завершенной лишь тогда, когда народ станет сознательным. Кричать революции, а думать совсем о другом, так же бессмысленно, как женщине с бинтованными ножками участвовать в соревнованиях по бегу. Вот что говорил Ли Цзиньчунь. Разумеется, Я передаю его слова не точно, но примерно смысл такой. Чем больше я думал об этом, тем сильнее чувствовал, что он прав. Потому и перестал заниматься всякими глупостями, вроде выкрикивания лозунгов и выведывания чужих тайн. Все это чепуха. Ли Цзинь Чунь, человек не только хороший, но и понимающий, так что мое решение остается в силе». Не пригласишь его, я тоже не пойду. Извини, старина, мне пора работать. Мода нянь поднялся. Итак, я готов на примирение, но только если будет Ли Цзиньчунь. Может, хоть пообедаем вместе? Прости, но в нашем банке очень строгие порядки. Хозяин — иностранец. С обеденного перерыва надо возвращаться минуту в минуту, а в ресторане мы наверняка задержимся. Вот возьму отпуск, тогда и сходим. До свидания, старина». Мода-нянь пожал приятелю руку и исчез, даже не проводив его. Растерянный и недовольный мудрец вышел на улицу и тут только вздохнул. Толстячок-то просто свихнулся, ишь, как иностранец его вышкалил. Мудрец был очень раздосадован тем, что Мо нянь встретил его в штыки, но, поразмыслив, решил, что этот толстячок обладает поистине бычьей пробивной силой, раз устроился в банк к иностранцу. Недовольство уравновесилось в нем уважением, и он решил относиться к моданяню великодушно. Хуже обстояло дело с Ли Цзинчунем и Уян Тяньфеном. Они чересчур далеко отошли друг от друга, чтобы можно было помирить их одними уговорами. Если их как бы невзначай свести вместе, они наверняка снова повздорят, а может быть и подерутся. Да, тут надо еще серьезно подумать, почему он должен все время жертвовать собой ради друзей. Вернувшись в пансион, мудрец тихонько позвал у Дуани. «Пойдем в харчевню, пообедаем, надо обсудить одно дело». «А что за дело?» «Пока секрет». Услышав слово «секрет», Удуань вздрогнул, как будто ему впрыснули морфий, схватил шапку и, даже не переодевшись, последовал за мудрецом. Харчевне они заказали еду, и Удвань, горя нетерпением, стал торопить мудреца, чтобы тот рассказал о своем секрете. «Не спеши. Честно говоря, это не секрет, а дело». «Выходит, ты меня надул. Разочарованию Удуаня не было границ». «Если бы я не сказал про секрет, ты еще три часа собирался бы», — захохотал мудрец. А дело вот какое. Я только что виделся с модоняням и сказал, что хочу вас всех помирить, но он не так прост, как раньше. Едва поступил в банк, а уже стал настоящим европейцем. Вырядился в европейский костюм, не без зависти спросил у Дуань. Нет, мыслить начал на европейский лад. Подумай только, я, гость, еще не попрощался, а он важно так встает и говорит, «Извини, у меня дела, в другой раз увидимся». Я знаю, что он туповат, потому и пропустил его словами мушей. А насчет пирушки, которую я предложил, он сказал, что ее нельзя устраивать без Ли Цзиньчуня. Я, конечно, скис, потому что объединить Ли с Оуяном — все равно, что насыпать в печку уголь вперемешку со льдом. Можно подумать, что мне больше остальных это надо. Я ведь для вас стараюсь, да и повеселиться совсем неплохо. Ты не знаешь, почему Мода Нянь так возненавидел Оуяна? Наверное, тут какая-то тайна. Ну вот. «Наобещал три короба, а сам меня воспрашиваешь». «Ладно, так и быть, расскажу тебе». Желтое лицо у Дуаня посуровило. Когда он собирался поведать какую-нибудь тайну, он всегда напускал на себя строгий вид, как Джуге Лян, замысливший очередную хитрость. Джуге Лян, мудрый стратег третьего века, ставший впоследствии героем многих китайских произведений, в частности классических драм и романа «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна, XIV век. «Ты что думаешь? Я ведь со всеми лажу. Мода Нянь и Оу Ян подрались не из-за меня. Наоборот, я старался их утихомирить. Оу Яна каждый день водил в поликлинику, когда он расхворался». Да и с Мо Данянем мы в хороших отношениях. Дружбы с Ли я никогда не искал, но при встрече вежливо раскланиваемся. В общем, я ни с кем не ссорился и могу спокойно прийти на пирушку. Что же касается главных враждующих сторон, то я так думаю. Оу Ян возненавидел Ли за его близость к Ван, а Мо Данянь, Обозлился на Уяна, но рвать с ним не хотел. Верно мое предположение или нет, еще надо уточнить. Я доведу это дело до конца, пока, как говорится, камни из воды не выступят. Убежден, что между Ли Цзинчунем и Иван не все чисто. Конечно, меня это не касается. Я только выполняю свой долг и пытаюсь раскрыть тайну. Ты что? «Я вижу, ты только тайны умеешь раскрывать», — усмехнулся мудрец. «А что делать с пирушкой? Я ведь уже сказал про нее моданяню и отступать неловко». «Раз так получилось, не делай ничего. Это тоже выход», — воскликнул Удвань, довольный собственной находчивостью. «Когда опять увидишь Модоняня, скажи ему, что Ли Цзиньчунь все время занят» а Оуян еще болен. — Неплохо, а? — Действительно, неплохо, — обрадовался мудрец. — В самом деле, зачем нам заниматься пустяками? Давай-ка лучше пить. Удовлетворенные таким великолепным исходом разговора, они начали играть в отгадывание фигур, пить, болтать, смеяться, и казалось, будто в их сердцах с еще большей силой потянувшихся друг к другу сосредоточилось все веселье мира. «Ты хочешь снова учиться или будешь искать работу?» спросил Удуань в промежутке между двумя рюмками. «Нет уж, учиться я больше не буду», — твердо ответил мудрец. «А ты что думаешь? Я тоже считаю, что учиться бесполезно». Молодец. Выпьем за это. Какую же работу ты собираешься искать, Стринаджао? Все равно любую. Но не любую же, надо подумать. Конечно, я имел в виду любую чиновничью должность. Торговля или преподавание — это слишком низменно. А ты что думаешь? Я тоже так считаю и хочу стать чиновником. Молодец. «Может, еще водочки закажем?» «С удовольствием. А ты...» Удвань хотел сказать свое любимое «А ты что думаешь», с помощью которого он обычно давал понять, что его тайны еще не исчерпаны, но почему-то счел это бессмысленным и засмеялся. Они еще взяли водки. «Старина Джоу, я вспомнил, есть одна работа, не знаю только устроит ли она тебя? Если почетное устроит, серьезно ответил мудрец. Полне почетное специально для тебя заговорчески подмигнул удуань. Сейчас создается союз защиты женских прав. Оуян один из организаторов. Чтобы собрать деньги, они хотят устроить благотворительный спектакль, «А ты ведь мастер петь ари и зопер, почему бы тебе не блеснуть? Я все организую, вступишь в союз, споешь в спектакли и сразу же получишь должность». «Каким образом?» — удивленно спросил мудрец, поднимая рюмку. «А вот каким! На спектакле наверняка будут всякие высокопоставленные лица». Политики, генералы, их жены, наложницы, дочери. Ты да им, конечно, понравишься, и они будут искать с тобой знакомства. Тут уж до чиновничьей должности совсем недалеко. Сам я, к сожалению, петь не умею, но все-таки могу тебе помочь». Скажем, ты выплываешь на сцену бородатым стариком в традиционном китайском платье, а я буду тебе подвывать в модном европейском костюме. Представляешь, какая потеха? Повторяю, когда ты прославишься, получить должность будет легче, чем пальцем шевельнуть. Ты думаешь, почему Ян Чунтина сделали управляющим делами Министерства внутренних дел? потому что однажды в доме министра он спел в пьесе «Казнь сына у дворцовых ворот». «Ты что, думаешь, Удван так и не успел произнести, потому что мудрец перебил его самый интересный момент, как частенько это делал? Для себя-то я пою, а вот в спектакле...» «За успех ручаюсь!» Со всей искренностью, на какой только был способен, воскликнул У Дуань. Голос у тебя гораздо лучше, чем у Ян Чунтина. уж если он понравился, то о тебе и говорить нечего. Ты что? Ну ведь на костюм, парик и бороду нужно потратить немало денег. А ты думал обойтись без капиталовложений? «Во всяком случае это обойдется дешевле, чем взятка, которую надо дать за должность. А не получишь должности, так получишь хотя бы удовольствие». «Кто же порекомендует меня в этот женский союз?» — сдаваясь, спросил мудрец. О Ян, конечно. Ему это расплюнуть». «Ладно, доедай скорее и пойдем к нему».